Странствия Гильгамеша Едва забрезжило на востоке поутру, Гильгамеш вышел навстречу Уту. Взял ком глины, слепил из него человечка. Вынес из дома столик, Ножки его из можжевельника столешница тополиная. На столике расставил утварь. сердаликовый кубок налил сладкого хмеля, Лазуритовый наполнил душистым маслом. Глиняного человечка золотым ожерельем украсил, поднял навстречу солнцу. — Прапрадед Уту, я в неведомые страны иду. Вот тебе приношение за меня. Уту услышал, сошел со своей небесной тропинки. Жалеет он своего родича. — Брат мой... Правнук мой, Гильгамеш, что ты задумал? Куда собрался? Ты задумал одолеть смерть. Ты собрался к источнику вечной жизни. Ничего не получится у тебя. Нет никакой вечной жизни. Есть только смерть. Она — закон человеков и даже богов. Умер Апсу, умер Думузи. Я сам каждый день умираю, спускаюсь в холодное подземелье, где сыро, где шепот и плач, и скрежет зубов, где во тьме мумму сидит, прикованный к бездне цепью. Радуйся, сын мой, живи и радуйся, пока жив. Умер твой друг, поплачь и забудь, туда ему и дорога. Пей, ешь, веселись. «Совершай подвиги, слава заменит тебе жизнь, твое имя останется после смерти, будь счастлив, как ягненок в овчарне Инаны!» Гильгамеш покачал головой и отвечает. «Знаешь, я много бродил по свету, всякое повидал, только не видел счастья. Всюду горе, голод, боль». И страх смерти. Мы не живем, мы спим, Страшные сны нам снятся. Лишь мертвецы не спят, Бродят под кровлей ночи, Худы им там, в земле. Нам на земле не лучше, отче. Солнцем твоим напои мои очи, Тьма их томит, дай им хотя бы лучик. На жертву Гильгамеша слетелись многие духи, собрались боги. Жалеют они своего родича. Он ведь на две трети бог. Энлиль выпил сладкого хмеля из сердоликового кубка, говорит Гильгамешу. — Не тебе, Гильгамеш, ты ведь на треть человек. Отменять закон, установленный вам, людям, зверям, птицам, рыбам растениям и всякой твари. Каждый живет как должен. Земледелец пашет землю, сеет зерно, которое, умирая в земле, прорастает. Он соберет урожай, жена его натолчет муки, и спечет хлебы. Муж и жена насытятся, зачнут сына, вырастят его и умрут. А сын снова распашет то же самое поле. Соберет урожай и, насытившись, умрет. Так же пастух и охотник со зверьем обретаются, Надевают их шкуры, едят их мясо. Жизнь каждого — чья-то смерть. А ты хочешь такого, чего не бывало с тех самых пор, Как мой ветер гонит речные воды?» Энки душистым маслом помазал лоб, щеки и бороду, Говорит Гильгамешу, «Успокойся, сын и брат мой. Ты принес хорошие жертвы, и боги к тебе благосклонны. Иди домой, поешь чечевичной похлебки, напейся секеры, ляг с женщиной, мастерицей наслаждений. Не думай о смерти, это ни зачем не нужно. Не ходи дальними путями, они не приведут к забвению». Не ищи того, чего не бывает. Живи тем, что есть, и наслаждайся покоем. Смерть, она все равно свое отмерит. Гильгамеш выслушал, поклонился богам и отвечает. Нет мне покоя, ведь я умру, как мой младший. Смертной тоски копье душу мою пронзила. Я от боли бегу. «Зарево вслед мне машет, спрыгну за край земли, за горизонт протиснусь, стрелку куда идти дождь на песках напишет. Лунный лик на воде будет мне переправа, время в груди стучит, надо спешить мне, засветло бы успеть добраться до перевала». И отправился Гильгамеш в путь пошел не оборачиваясь, в светлую одежду не облачился, свежим жертвенным маслом не помазался, с матерью своей Нинсун не попрощался, старцам рукой не поклонился, молодцам воинам рукой не помахал, детей своих любимых перед дорогой не обнял. Он отправился искать остров бессмертного». Слышал Гельгамеш сказание мудрых старцев. «Есть один человек на свете, который избежал кончины, достиг бессмертия. Он в древности был царем, имя его Зиусудра, жители Киури звали его Утнапишти. Он живет на краю света, и никто из людей не знает пути к нему». Только он постиг тайну жизни и смерти. Идет Гильгамеш туда, где восходит солнце. Идет навстречу северному ветру, долинами ровными, холмами высокими, дорогами людскими, тропами звериными. Пробирается сквозь заросли, поднимается берегами рек в горы. Три дня шагал, до перевала добрался... Тут настигла его усталость. Как стало темнеть, нашел он раскидистое дерево, лег под ним, уснул. Среди ночи проснулся Гильгамеш от треска ветвей и рыка. Видит? Глаза горят в темноте. Это львы резвятся, радуясь жизни. Лев — львица с молодыми львами и львятами. Вскочил Гильгамеш поднял свою секиру, выхватил из-за пояса кинжал свой, бросился на зверей стал биться с ними. Разъярился богатырской яростью, прыгнул на него могучий лев, а он ударил зверя в лоб секирой, той, что четыре таланта весом. Упал лев замертво. Разбежались в страхе молодые львы, оставили мать одну. Схватил Гельгамеш львицу за загривок, Занес секиру над головой. Тут львица взмолилась человеческим голосом. «Не губи меня, богатырь! Пощади ради моих деток!» Удивился Гильгамеш. Опустил руку. Говорит львица. «Пощажу тебя, если мне поможешь. Я ищу дорогу к острову Бессмертного, где живет Зиусудра. По-другому его называю тут на Пиште». Я расспрошу у него про тайну жизни и смерти. Левица Гельгамешу поклонилась. Слышала я про остров Бессмертного. Дороги туда ни люди, ни звери не знают. Но я скажу, кто тебе путь укажет. Иди, странник, на север. Там есть горы. Они называются Машу. Эти горы ограждают восход и закат солнца. Головами они упираются в железный свод неба, Ноги их глубоко в водах преисподней, Плечи их покрыты снегом. В сердце гор есть медные ворота, Их стерегут люди-скорпионы. Облик этих стражей страшен для человека, Кто на них взглянет, окаменеет. На кого они огненный взор обратят, Того сожгут. Их руки-клешни испускают мерцание, от которого трескаются скалы. При восходе и закате они охраняют солнце. Вот они знают, как дальше идти к острову бессмертного. Гельгамеш львицу с миром отпустил. С убитого льва шкуру содрал, на себя надел, в горах ведь холодно, к северу путь свой направил. Долго шел Гильгамеш на север, и вот увидел великие горы Машу. Они ограждают восход и закат солнца, головами упираются в железный свод неба, ноги их глубоко в преисподней, плечи покрыты вечным снегом. В сердце этих гор есть медная дверь, которую стерегут люди-скорпионы. Подошел Гильгамеш ближе. Увидел их и объял его ужас. Очень уж они страшны для человека. Кто на них взглянет, окаменеет. На кого они огненный взор обратят, тот сгорит, как солома. Их руки клешни, испускают мерцание, от которого разламываются горы. Но Гильгамеш придумал, что делать. Начистил до блеска свою секиру, взял ее в левую руку, смотрит в нее, как в зеркало, чтобы не встретиться взглядом с Человеком-скорпионом, не сгореть и не окаменеть. Собрался с духом, направился в ту сторону. Навстречу ему Человек-скорпион выходит. Глядит на него. Удивился, жену свою кликнул. «Слышь, жена, этот смечак, который подходит к нам сюда, он не окаменел и не сгорел, и не страшится. Он лишь на треть человек, плоть богов его тела». Человеку-скорпиону жена отвечает. «Вижу, на две трети он бог, на одну треть человек. Идет он сюда и не боится». «Видно, нужда неодолимая привела его к нам. Надо помочь ему в его деле!» Человек-скорпион издалека крикнул Гильгамешу. «Откуда идешь? Зачем забрел ты в нашу долину? Трудно ведь сюда добраться? Пройти пустыни? Переправиться через реки? Куда путь держишь?» Гильгамеш подошел близко, не боится... В зеркало смотрит, говорит человеку-скорпиону. «Я пришел не как враг, а как странник. Выслушай мое горе, хранитель горных глубин. Может быть, ты мне поможешь?» И поведал Гильгамеш человеку-скорпиону свою скорбь. «Энкидо, мой младший брат, мой близнец, гроза горных анагров!» пастырь-пантер пустыни. Нам с ним было мало всей вселенной. Мы ходили неведомыми путями, поднимались в немыслимые горы, ухватив за рога и хвост быка убили, поразили Хуваву, сторожа кедрового леса. И вот странный сон овладел его телом. Дни и ночи сидел я с ним и даже не плакал. Все ждал, встанет мой брат, откликнется на мой голос. А он лежит, молчит и меня не слышит. И в ноздрях его зашевелились черви. Он умер. Боюсь я смерти, поэтому нет мне жизни. Как безумный убийца бегу вдаль пустую. Память гонит меня, не дает отдышаться. Будто заяц от волка петляю в степи я. Сердце стук мой погонщик, не остановится, И куда мне бежать, и как мне не плакать? Друг мой, брат мой, в земле истлевает. Человек мой любимый превращается в падаль. С этими словами поклонился Гильгамеш человеку-скорпиону. И ведь я сам, как и он. Превращусь в глину. Как и ему мне не встать, спящему не проснуться. От страха бегу, чтобы никогда не видеть смерти. Я знаю, есть один такой Зю наш прадед. Он одолел смерть и живет вечной жизнью. Я иду к нему. Я узнаю у него тайну жизни. Человек-скорпион покачал головой, Говорит Гильгамешу, как не понять твою скорбь. Даже боги боятся смерти. Она всем хозяйка, победить ее невозможно. Правда, и я слыхал про бессмертного Зиусудру, Но пути к нему никто не знает. Помоги мне преодолеть эти горы. Где-то там, за ними, есть остров Бессмертного. Открой медные ворота! Никогда еще, Гельгомеш, никто не проходил этой дорогой, а если и проходил, то назад не возвращался. В сердце Винигора натянется. Я сказал бы, на много дней, только там нет дней, а одна непрерывная ночь. Там темнота густая, ни лучика света, ни искорки. Отверзаются и затворяются ворота только на восходе солнца и на закате. Светлый Уту выходит оттуда и возвращается обратно. Выводят его под руки и уводят огненные боги. Они опаляют своим жаром все живое. Как ты сможешь, не сгорев, пройти вместе с ними? А если войдешь, никогда оттуда не выйдешь. Гильгамеш говорит человеку-скорпиону. Пусть сгорит мое тело, пусть выплеснется жизнь из сердца, пусть ослепляет меня свет, пусть облепляет тьма, пусть в жару и в стужу, пусть, стиснув зубы, Пусть, сжав кулаки, пусть со вздохами и слезами, я пойду вперед. Открой мне медные ворота!» Человек-скорпион головой покачал, говорит Гельгомешу: «Ну что ж, иди. Если преодолеешь сияние и тьму, жару и стужу, Если пройдешь насквозь горы Машу, попадешь в волшебный лес. Там узнаешь, куда идти дальше. Да будет твой путь благоприятен. Вернуться тебе благополучно. Вот, ворота для тебя открыты. Гильгамеш поклонился человеку-скорпиону и пошел дальше по дороге у ту солнца. Открылись ему ворота в сердце гор, ослепил его свет, обжег его тело жар, покрыла его тьма. Идет он, ничего не видит, только ногами чувствует дорогу, лицом ощущает дыхание холода. День идет он, Тьма кругом густая, как болотная тина, ни лучика, ни дальнего отсвета. Вперед он глядит, назад, ни зги не видно. Второй день идет он. Кругом тьма и мрак, ни искорки, ни лучика, Впереди и позади ничего не видно. Третий день идет он, кругом тьма хоть глаз коли. Впереди и позади ничего не видно. Гильгамеш глаза таращит, туда глядит, сюда, Вперед подался, назад обернулся. Страшно ему стало. Бежать бы, да некуда. Собрался он с духом, зашагал вперед. Четвертый день идет он. Кругом тьма, хоть глаз скали, Впереди и позади ничего не видно. Пятый день идет он, Кругом тьма и мрак, Ни искорки, ни лучика, Впереди и позади Ничего не видно. Шестой день идет он, Кругом тьма, Хоть глаз кали, Впереди и позади Ничего не видно. Седьмой день идет он, Идет, идет, Остановился, прислушался, Ничего не слыхать, И ни искорки, ни лучика, Впереди и позади ничего не видно. Восьмой день он идет. Остановился, прислушался, в темноту крикнул. Ни отзыва ему, ни эхо. Кругом тьма, хоть глаз кали. Впереди и позади ничего не видно. Девятый день идет он, шагает. Вдруг ветерок пробежал. Будто дыхание лица его коснулось теплым воздухом подуло, а кругом тьма и мрак, ни искорки, ни лучика, впереди и позади ничего не видно. Десятый день идет он, а путь все труднее, один день стал тяжек, как десять прежних. На исходе десятого дня как будто шепот услышал он — выход близок. На одиннадцатый день в глазах посветлело, Вроде как перед рассветом брезжит. На двенадцатый день свет вдали замаячил. Рванулся Гельгомеш к свету из последних сил, На простор выбежал и видит. Стоит перед ним лес, Весь из каменных деревьев. Стволы их гранитные мраморные, корни базальтовые, ветви яшмовые, лазуритовыми листьями машут, сердоликовые плоды на ветвях гроздьями зреют. Изумился Гельгомеш, никогда такого чуда не видел. Идет он по лесу, на дивные деревья глазеет, и слышится ему музыка. Как будто множество юных девиц Играют на золоченых арфах. Поют. Не уходи, герой. Останься с нами. Ты утомился, странник. Незачем тебе утруждать свое тело. Здесь светло и красиво. Приляг, успокойся. Мы будем вечно петь тебе тихие песни. И другие голоса слышатся. Иди, Гильгамеш, иди, не бойся, за лесом откроется берег моря. Там живет Сидури, в ее доме ночуют боги. Распроси у нее, как добраться до острова Зиусудры. Не послушал Гильгамеш голоса тех, кто звал его упокоиться, послушал тех, кто указал путь вперед, и пошел он дальше. Не останавливаясь, и вот каменный лес расступился, и пение умолкло, и открылся перед Гильгамешем великий простор, берег моря, которое омывает границы вселенной. Сидури — хозяйка, в ее доме ночуют боги, она живет у самого моря, которое омывает всю обитаемую землю. Когда к ней приходят боги, она угощает их веселой брагой. Ей из водных бездн дан серебряный кувшин, с небес послана золотая чаша. На ее голове волшебное покрывало, ее лицо невидимо людям. Идет Гильгамеш по берегу Всемирного моря, идет и видит. Хижа у самого края вот. Это жилище Сидури. В то время вышла Сидури на порог своей избушки. Издали завидела. Кто-то идет усталой походкой, весь покрыт дорожной пылью, одет в львиную шкуру. Тело его как тело бога, а в глазах смертная тоска светится. Говорит сама себе Сидурия, хозяйка пристанища богов. Кто это идет сюда? Давно не видела я здесь человека. Наверное, это буйный сумасшедший или беглый убийца. Чего он здесь ищет в своем безумье? Спряталась хозяйка в доме, дверь затворила, засов заложила. Увидел Гильгамеш затворенную дверь, услышал стук засова. Подошел, крикнул обитательнице хижины. «Хозяйка, что ты такое увидела? Зачем спряталась? Зачем затворила дверь, заложила засов? Отворяй, выходи! Мне надо о важном спросить тебя! А не то я как ударю, так с одного раза разломаю щеколду, разнесу дверь в щепки!» Сидури испугалась. Из-за дверей кричит Гильгамешу, «А ты кто такой? Что ты за бродяга? Чего ты ищешь в дальних странах? Как сюда добрался? Как нашел дорогу? Переправился через реки? Прошел сквозь горы? Зачем пришел и куда путь держишь?» Гильгамеш отвечает хозяйке Сидури, «Я Гильгамеш, сын бога и загражденного урука». Я тот, кто одолел Хуваву, стража заповедного леса. Я сразил небесного быка Инаны. Я убил свирепого льва в горах на перевале. Хозяйка из-за двери говорит Гильгамешу. Если ты, Гильгамеш, который одолел Хуваву, сразил небесного быка, убил свирепого льва на перевале, то почему ты идешь походкой несчастного бродяги? Почему твои щеки впали, стоишь панура, смотришь из-под лобья? Почему в глазах твоих смертная тоска светится? Лицо твое опалено жаром и ветром, словно угоняющегося за миражами в пустыне. Гильгамеш отвечает хозяйке. «Как не быть впалым моим щекам, голове не поникнуть». Как не быть сердцу печальным, тоске в глазах моих не светиться? Как лицу моему не быть опаленным жаром и ветром, словно угоняющегося за миражами в пустыне? Энкидо, мой младший брат, мой близнец, гроза горных анагров, пастырь-пантер пустыни. Нам с ним было мало всей вселенной».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 который достиг бессмертия, я к нему иду. Сидури, трактирщица богов, отомкнула засов, отворила двери, вышла навстречу Гильгамешу, говорит ему. Эх, Гильгамеш, Гильгамеш, ну куда ты стремишься? Вечной жизни, которую ищешь, ты не найдешь, потому что ее не бывает. Так уж боги придумали, когда создавали человека. Они дали смерть ему в руки, а жизнь себе оставили. Да если сказать всю правду, и они не вечны. Так что ты, Гильгамеш, не мучайся понапрасну, не гоняйся за миражами в пустыне. Ты лучше иди домой, к жене и детям. Ешь с ними, пей, веселись. Наслаждайся богатством и славой. Каждый день устраивай себе праздник. Утром пой, днем пляши, ночью спи с женщиной. Одевайся всегда в светлые одежды. Умывайся чистой водой. Умощай волосы и тело душистым маслом. Почаще наблюдай, как играют твои детишки. Жену свою каждую ночь ласкай в постели хорошенько. Только это благо для человека. Выслушал Гильгамеш и говорит. «Я пришел сюда узнать дорогу к Зюсудре. Скажи мне, мудрая хозяйка, как к нему идти? В какую сторону направиться? Если он за морем, переплыву море. Если за горами, преодолею горы. Если за пустынями... «Пересеку пустыни!» Хозяйка головой покачала, говорит Гильгамешу. «Эх, Гильгамеш, Гильгамеш! Зиусудра живет за морем, и нет туда за море переправы. Никто никогда не переплывал его просторы. Многие герои приходили, многие пытались, многие в волнах тонули, иные без толку возвращались». Только Уту солнца способен ходить над морской гладью, а кроме него кто это может? Трудна и опасна морская дорога. Там бушуют грозные волны жизни, а за ними тихо текут глубокие воды смерти. Даже если переплывешь ты воды жизни, что будешь делать, когда достигнешь вод смерти? Вот правда... Есть у Зиусудры такой лодочник, имя его Уршанаби. Он иногда приплывает на наш берег. Видишь, там у берега лес, в лесу есть дерево, на дереве висят обереги, а под деревом живет змей. С ним Уршанаби борется, никак побороть не может. Вот если ты встретишь лодочника Уршанаби, так он, может, тебе пособить. Если удастся дело с ним сладить, с ним же и плыви через море. Если не удастся, ступай себе во свояси. Гильгамеш едва такие слова услышал, с хозяйкой наскоро попрощался, схватил свою боевую секиру, кинжал на поясе ощупал, бросился бегом в сторону дальнего леса, что растет у берега моря. И вот он уже в лесу. Пробирается между стволами, цепляется за ветки. Вот нашел тенистую поляну. Посреди поляны растет дерево. На ветвях волшебные обереги висят. У корней нора. В норе змей живет. Охватила Гельгамеша ярость. Он обереги в неистовстве сорвал да разбил. Змей из норы вытащил поборол его и руками задушил. После этого ярость его оставила, стоит и смотрит на разбитые обереги, на дохлого змея, говорит сам себе, «Что же теперь мне делать? Не вижу я лодки Уршанаби. Как мне одолеть воды смерти? Как переправиться через море?» Только слышит журчание воды. Рядом с поляной река течет, по реке лодка плывет, в лодке Уршанаби стоит, веслом правит, к бережку причаливает. Увидел Уршанаби Гильгамеша, удивился. Кто ты таков? Откуда взялся? Давно не видел я здесь человека. Наверное, ты сумасшедший или беглый убийца? Чего ты тут натворил в своем безумье? Нет, Уршанаби лодочник бессмертного. Я не беглый убийца. Я Гильгамеш, сын Лугальбанды, проправну Куту, из Урука, из дома Анна. Я бродил по горам, по пустыням, переправлялся через реки, шел путем далеким от полудня на полночь, от восхода солнца на закат. Уршанаби удивился, говорит — «Если ты, Гильгамеш, из Урука, из дома Анна, то зачем ты бродил по горам, по пустыням? Почему твои щеки впали, стоишь панура, смотришь из-под лобья? Почему в глазах твоих смертная тоска светится, и лицо твое опалено жаром и ветром, словно угоняющегося за миражами в пустыне?» «Как не быть впалым моим щекам, голове не поникнуть?»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 Преодолею горы, если за пустынями пересеку пустыни. Оршанаби подумал-подумал и говорит Гильгамешу. «Ну, что ж тут делать? Ты, Гильгамеш, сам себе все дороги заклял, отрезал. Разбил волшебные береги, растоптал змея. Придется мне доставить тебя к Зиусудре?» если ты по пути не погибнешь. Трудно переплыть бурные воды жизни, но за ними текут тихие воды смерти. Кто только этих вод коснется, тот останется в них навеки. Ну, что уж поделать. Возьми-ка ты свою секиру, поищи в лесу подходящих деревьев, наруби их да наделай шестов и весел. Сто двадцать шестов по шестьдесят локтей длиной. «Осмоли их, сделай лопасти и мне принеси». Гельгамеш не стал долго раздумывать. Схватил он секиру, углубился в лес, нарубил шестов, сто двадцать шестов по шестьдесят локтей длиной, осмолил, сделал лопасти, принес уршанаби. Вот они вдвоем, Гельгамеш и уршанаби, вошли в лодку, оттолкнулись от берега, побыстрене поплыли. Вышли они на простор Великого моря. Путь шести недель по бурным волнам жизни они совершили за три дня, и вот вступили в воды смерти. Уршанаби говорит Гильгамешу, «Ну-ка, Гильгамеш, возьми ты шест, осторожно орудуй. Воды смерти случайно рукой не коснись. Берегись!» То только этих вод коснется, тот останется в них навеки. Взял Гельгамеш первый шест, орудует им, а воды смерти тихие и густые, как патока. Вот у него в руках первый шест сломался. Взял он второй шест, орудует им осторожно. И второй шест сломался. Третий шест он взял — И тот через долгое время сломался. Четвертый шест, пятый, шестой, седьмой берет Гильгамеш. Восьмой, девятый и десятый в его руках побывали. Одиннадцатый и двенадцатый в тяжких водах сломались. Сто двадцатый шест взял Гильгамеш. Орудует им бережно, осторожно. Но и сто двадцатый шест в его руках сломался. Кончились шестые у Гильгамеша. Тогда развязал он пояс, снял рубаху вместе с альвиной шкурой, развернул одежду, руками поднял, как парус. Так преодолели они воды смерти, и вот вдали завидели остров бессмертного.